Глава тринадцатая Встав с утра и позавтракав, оставив при судах немногочисленную охрану и раненых, посадили на телеге освобожденных пленников и направились в колонну. Разбойники со связанными руками, веревками на шее, цепочкой брели за подводами. С двух сторон шагали дружинники и судовые рати. Колонна получилась изрядная.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 Старший из них выделил стражников, провожатые. Подошли к дому. Долго я пытался объяснить и дворецкому, по какому делу. Наконец терпение мое лопнуло, и я стал громко кричать «Суда и справедливости!». На шум выглянул дородный господин. «По что шумим, что надобно?» Я, поклонившись, коротко пояснил, что моими людьми...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 и незаконно посажен в поруб вот этим человеком. Он указал на толстяка. Тоже подтвердили и другие, в том числе девицы из трюма развойничьего корабля. Я достал шкатулку и поднес к креслу наместника. Это золото и украшения мы нашли на постоялом дворе сообщника. Наместник вытащил несколько украшений, стал их разглядывать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 Наместник посовещался со своим спутником, коротко кивнул. Главаря накал, остальных повесить. Золото ценности в городскую казну. Ужкуй, так и быть, за труды отдаю рязанскому лекарю. Толпа восторженно закричала. Пленных схватили стражники, поволокли за городские стены. Толпа их сопровождала. Казнь хотели посмотреть и многие. Нам это было неинтересно. На кровь и смерть за последние сутки мы насмотрелись, поэтому пошли к судам. Нам надо было плыть домой. Я отобрал часть людей с рыбарских кораблей на бывшей разбойничью Ухшкуй. Воинов на повозках отправил посуху. Встретиться договорились у городских стен Рязани.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 Еще в дороге, лежа на жесткой койке, я раздумывал, что мне делать с судном. Можно, конечно, оставить себе для личных нужд, можно продать, выручив приличные деньги, можно сдать купцам в аренду. К окончательному решению пока не пришел, решил обдумать на досуге. Подозвав кормчих, Сидора, его друга Ивана, раздал причитающееся им серебро.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 Радости встречающих Анастасии и Миши не было предела. Слезы счастья лились рекой. От радости плачут, от горя плачут. Сырой женщины народ. Я представил новых слуг Сидора и Ивана. Показал им их комнату. Наскор перекусил, ожидая бани. А после решил закатить пир. Теперь я точно знал, что вернулся и раздал долги. Пир растянулся надолго. Далеко за полночь, еле и пили от пуза. Я считал, что я и моя семья, а также мои товарищи и слуги, заслужили передышку. Следующий день прошел в хлопотах, встречал дружинников на подводах, организовывал похороны погибших. Обязанности...